Подростковый возраст. Подростковый возраст происходит самоидентификация ребенка, самоисследование и самоанализ. Так созревает внутренний взрослый и налаживается контакт со своим внутренним ребенком. Ориентиром в большей степени становится оценка и мнение сверстников, ведь именно с ним ему предстоит жить свою взрослую жизнь. Это закон природы. Прибиться к своей стае, чтобы отделиться от родителей. Обрести самостоятельность, создать свою семью, воспитывать своих детей. Чтобы отделиться от семьи, внутри подростка запускаются механизмы обесценивания родителей и снижение их авторитета. Он начинает замечать то, на что раньше не обращал внимания. Это приводит к конфликтам, которые провоцируют подросток. «Вы, родители, ничего не понимаете. А я хочу так и буду делать так». Именно это уже неинтересно. Я с вами на дачу, в отпуск больше не поеду. У меня своя компания. И так далее. Любящие родители остаются в контакте со своим взрослеющим ребенком, Уважают его желания. Принимают его решения. Позволяют делать по-своему. Поддерживают его самостоятельность, сохраняя внутреннего ребенка и способствуя укреплению внутреннего взрослого. Важным моментом во взаимоотношениях родителей и детей становится постепенная передача ответственности. Тем самым они помогают взращивать их внутренних взрослых. Когда малыш делает свои первые шаги, мама и папа идут рядом и подстраховывают, но он делает их самостоятельно. Когда в возрасте трех лет малыш стремится проявлять себя во всем, делать все самостоятельно, без помощи родителей, взрослые понимают важность этой потребности. Они предоставляют ребенку возможность справляться своими силами и выделяют на это свое время, силы и терпение. Когда ребенок идет в школу и у него возникают трудности, мама и папа подсказывают возможные выходы из ситуации или совместно их разрабатывают. С подросткового возраста родители активно готовят себя и ребенка к моменту Х, когда пора будет отпускать его в самостоятельную взрослую жизнь. Психологическая готовность родителей к этому моменту так же важна, как и готовность ребенка. Тема ответственности многогранна. Она начинается, как может показаться, с мелочей, обязанностей по дому, выбор одежды, занятий по душе, друзей. Но эта цепочка шаг за шагом ведет к тому взрослому, который умеет или не умеет брать на себя ответственность за свою жизнь за безопасность, благополучие себя и своих близких. Здесь рекомендуем посмотреть следующие фильмы, через сюжеты которых формирование ответственности проходит красной нитью. Кейс 1. Фильм Клуб Завтрак 1985 года. Пятеро старшеклассников из разных социальных групп были вынуждены провести день, вместе в школьном штрафном изоляторе. Эндрю, спортсмен, боролся с давлением родителей и ожиданием силы и выносливости. Клэр, принцесса, пыталась соответствовать навязанным стандартам популярности. Брайан, ботаник, переживал из-за неудач и страха разочаровать семью. Элисон, чудачка, сталкивалась с одиночеством и отсутствием внимания. Джон, хулиган, был вынужден выживать среди семейного насилия и равнодушия взрослых. Фильм показывает стереотипы и социальные роли, которые навязывают детям родители и общество. Оказавшись в кругу себе подобных, подростки постепенно открылись друг другу, обсудили свои страхи, ожидания родителей и поняли, что у всех схожие проблемы. Проникаясь доверием, выстраивая дружеские отношения, подростки учатся брать на себя ответственность за свои поступки, за поиск своего «я» и за то, чтобы перестать судить других по внешности или статусу отказываются от навязанных взрослыми ролей. Они учатся говорить о своих чувствах и принимать решения самостоятельно, а не по указке родителей, друзей или учителей. Например, Джон Бендер, хулиган, жил в сложной семье. Дома его игнорировали или наказывали. Свое вызывающее поведение он использовал как защиту от боли и равнодушия взрослых. В фильме Джон проявился не только как бунтарь, но и как умный, ранимый подросток, который жаждет внимания и понимания. Один из ответственных шагов Джона — признание собственных чувств и попытка пойти навстречу другим. А еще он помог друзьям избежать дополнительного наказания, и для него это был шаг к ответственности и заботе о других. Принцесса Клэр признала свои страхи, связанные с тем, что вне круга популярных друзей ей трудно быть собой. В компании новых знакомых она решилась прислушаться к себе и не поддаться боязни потерять лицо, несмотря на возможные насмешки других. Эндрю, спортсмен, рассказал о давлении со стороны отца и о том, что ради того, чтобы выглядеть крутым, Он издевался над одноклассником. Эндрю признал свою ошибку и принял ответственность за свое поведение. Кейс 2. Фильм «Короли лета» 2013 года. Три подростка убежали из дома и построили себе хижину в лесу, чтобы стать независимыми и жить по своим правилам. Джо устал от жизни с властным отцом после смерти мамы. Его друг Патрик страдал из-за чрезмерной опеки родителей. Вместе со сбалмошным Биаджо они построили самодельный дом посреди чаще и решили жить там, чтобы самостоятельно заботиться о себе и почувствовать себя взрослыми. Однако самостоятельная жизнь оказалась сложной, Проблемы с добыванием еды, правилами совместного проживания, распределением обязанностей. Между друзьями возникали ссоры из-за чувств к одной девушке Келли, и их дружба прошла испытание на прочность. Для всех парней свобода и независимость обернулись уроками ответственности и взрослости. Сталкиваясь с трудностями, подростки учились договариваться, заботиться друг о друге и принимать решения, отвечая за свои поступки без поддержки взрослых. В конце фильма герои осознали, настоящая ответственность не в том, чтобы сбежать, а в том, чтобы суметь решить свои проблемы, принять ошибки и поддерживать друг друга. Джон научился признавать вину и заботиться не только о себе, но и о друзьях. Патрик пошел на компромисс и научился прощать, понимая всю ценность дружбы. Биаджи, несмотря на странности, остался рядом с друзьями, показал преданность и честность. Домой подростки вернулись уже повзрослевшими, получившими опыт личной ответственности за себя и друзей. Кейс третий. Фильм «Хорошо быть тихоней» 2012 года. Главный герой Чарли — застенчивый и ранимый подросток. Он пережил потерю дорогих людей, что вызвало у него глубокую депрессию и чувство вины. Чарли столкнулся с одиночеством и невозможностью вписаться в коллектив новой школы и класса. Он боялся заводить друзей и открываться другим. Чарли пережил первую любовь и первую боль. Влюбился в девочку, которая не ответила ему взаимностью. А позже у нее появился парень. В то же время Чарли был внимателен к окружающим. Он помогал своему другу Патрику справиться с разрывом отношений, что требовало такта, и желание оказать поддержку. Самое главное испытание — это внутренние травмы, связанные с воспоминаниями о прошлом. Важным поступком Чарли стало его решение признаться взрослым о своих психологических трудностях, когда он понял, что больше не справляется сам. Так Чарли проявил личную ответственность, позаботился о себе, своей жизни и здоровье. Он обращается за помощью и попадает в больницу, где ему помогают врачи и психолог. Он получил возможность разобраться в своих прошлых травмах и научиться говорить о них открыто, не скрывая своих чувств. С этого начинаются изменения в Чарли. Он стал более уверенным в себе и нашёл свою стаю, восстановил дружбу с Сэмом и Патриком, стал ближе к семье, научился принимать себя и свою уязвимость. История показывает пример того, как забота о себе, отказ от изоляции, способность вовремя попросить помощи и довериться окружающим людям помогают подростку найти путь к себе — научиться справляться с трудностями, развиваться и проявляться. Второе условие формирования здоровой личности — пример и опыт взаимодействия родителей и социума. Социум — это крупная общность людей, которые объединены одной культурой, историей, территорией. В каждый исторический период у общества свое лицо, свои сформированные требования к людям свои устои. Поэтому мир, социум, в который приходит ребенок, имеет определенные нормы, правила, порядки. После того, как ребенок начал ходить, родители вводят первые правила безопасности, знакомят его с внешним миром, с тем, как он устроен. Шаг за шагом вводя ребенка в социум, родители знакомят малыша с принятыми правилами, с понятиями «можно», «нельзя». «надо», «обязан» — эти понятия, закладываемые во внутреннюю мать, необходимы для здоровой адаптации. На этом уровне взаимодействия находится баланс между родительской вовлеченностью в жизнь ребенка и уровнем ответственности, передаваемой ими обществу за малыша. Например, отдавая ребенка в ясли, детский сад, родители полностью передают ответственность за него воспитателю, доверяют вопрос, как надо воспитывать, или активно и внимательно контролируют этот процесс. В общении с ребенком любящие родители не стремятся все решать за него, не используют приказной тон сохраняя внутреннего ребенка и давая возможность сформироваться внутреннему взрослому. Но они и не допускают попустительства и вседозволенности. Важно помнить, что психике малыша нужны границы, правила, чтобы понимать, что можно, а что нельзя, где стоит настаивать на своем, а в каких ситуациях это имеет неблагоприятные последствия. И даже опасно. К трем годам ребенок начинает понимать причинно-следственные связи поступков и событий, осознает свой выбор и его последствия. Он уже знает, что если сделать что-то определенное, то, то получит соответствующий результат. Мама и папа образец для ребенка, беспрекословные авторитеты. Так устроено природой, чтобы ребенок смог выжить и вырасти. Психика малыша понимает, что родители несут за него ответственность, а обеспечивают безопасность и условия жизни, и поэтому ведут ребенка за собой, и он им верит во всем. Понимая это, любящие родители ищут здоровое соотношение между обеспечением необходимой безопасности разумными, но не тотальными ограничениями, что станет установками внутренней матери и свободой ребенка для получения им собственного опыта исследования окружающего мира, что в свое время сохранит его внутреннего ребенка. Родители защитники ребенка и его интересов. Однако, начиная с условий семейного уклада и далее в социуме, мама и папа наполняют внутреннюю мать, а именно, учат малыша правилам жизни в обществе и взаимодействия с людьми, готовят к обязанностям, передавая посильную возрастную ответственность. И первый опыт ребенок получает именно в семье. Особенно важны эти знания и навыки в коллективной жизни и деятельности, где они раскрываются и нарабатываются в точках соприкосновения с социумом. Детский сад, кружки по интересам и секции, школа. Дальше социальные навыки человека обогащаются и усложняются в высших и профессиональных учебных заведениях и на работе. Это становится инструментом в том числе, чтобы занимать определенное место в коллективе, развиваться и становиться успешным, выстраивать взаимодействие для достижения целей как личных, так и профессиональных и общественных. Когда человек понимает важность существующих норм и обязанностей, умеет правильно себя вести, соблюдая при этом и свои интересы, и интересы коллектива, он избежит противостояния с миром и необходимости ломать себя. Ему не придется сталкиваться с разочарованием, непониманием, обидами. Он не станет изгоем. Умение заводить друзей, влиться в рабочий коллектив, выстроить отношения с партнером, дает человеку возможность максимально реализовать себя как социальную единицу. Здесь хочется порекомендовать следующие фильмы, показывающие, как дети входят во взрослый мир на правах уже не детей, но полноправных членов общества с какими трудностями они сталкиваются и что помогает пройти им этот адаптационный период безопасно, комфортно, успешно. Кейс 1. Фильм «Писатели свободы» 2006 года. Фильм рассказывает о молодой учительнице Эрин Грувил, которая начала работать в школе с трудными подростками из разных расовых и социальных групп. Вначале ученики недоверчиво относились к ней и к друг другу, между ними были конфликты и недопонимания, но Эрин нашла особый подход. Она дала им задание вести личные дневники, в которых они будут делиться своими переживаниями, страхами и мечтами. Через совместную работу над проектами, обсуждение важных тем и чтение дневников ученики начали меняться становиться сплоченной группой и учиться верить в себя. Учительница помогла им справиться с трудностями, мечтать о будущем и продолжать учебу, несмотря на жизненные препятствия. Эрин постепенно и деликатно прививала ученикам правила поведения в обществе через доверие, уважение и личный пример. Она отказалась от оценочных суждений об учениках, проявляла искренний интерес и не осуждала их Прошлое или ошибки. Она слушала их истории, показывала, что ценит их мнение. Личный дневник стал для детей возможностью выговориться, рассказать о своих самых глубоких переживаниях. Это помогло им понять свои чувства, научиться выражать их словами, а не агрессией. Эрин активно обсуждала с учениками их проблемы, предлагала открыто говорить о сложностях жизни учила высказываться, слышать других, признавать свои ошибки. Диалог с детьми на сложные и неудобные темы — холокост, расизм, социальное неравенство — помогал ребятам сравнить личный опыт с опытом других людей, понять важность проявления сострадания, толерантности, честности и справедливости. Через групповые задачи и проекты Эрин учила детей взаимодействовать, находить общий язык, решать конфликты без насилия. Участие в совместных мероприятиях помогло проявить личную активность, эмпатию, самостоятельность и ответственность. Благодаря такому внимательному, чуткому педагогическому подходу к обучению, Эрин сформировала у подростков социальные нормы поведения, понимание правил в обществе. При этом она показала ценность каждой личности и важность диалога, значимость сотрудничества и совместных усилий для достижения как своих, так и общих целей и становление полноправным, активным и успешным членом общества. Кейс второй. Фильм «Тренер Картер» 2005 года. Кен Картер стал тренером школьной баскетбольной команды в неблагополучном районе города. Он сразу установил четкие правила. Чтобы играть в команде, ученики должны посещать все уроки и хорошо учиться, и подписал с ними контракт, в котором это было указано. Так Картер не только тренировал будущих спортсменов на игровой площадке, но и учил их ответственному и уважительному отношению к делу, учебе, спорту, товарищам. Когда игроки начали побеждать и стали готовы к большим турнирам, Картер обнаружил, что многие из них снова скатились в учебе. В ответ на это он закрыл спортзал и отменил тренировки, пока оценки не улучшатся. Таким образом, тренер учит спортсменов важным ценностным ориентирам. Дисциплине через четкие и твердые правила и оговоренные последствия их невыполнения. Ответственности за установленные договоренности. Расстановки приоритетов, важнейшим из которых является учеба и образование как база для будущей благополучной и самостоятельной жизни. Работе в команде и не только на игровой площадке, но и в жизни, проявляя взаимовыручку и сплоченность. Уважению к себе и другим. Преодолению трудностей. Ответственности за свою жизнь. Социальным обязательством перед близкими и окружением. Фильм показывает, как личное и доверительное общение, установление точных и прозрачных правил, применение системы поощрения и взращивание ответственности помогают подросткам добиваться результатов, становиться самостоятельными, уверенными и уважающими себя людьми. Третье условие формирования здоровой личности — Взаимодействие ребенка и общества. Как только ребенок выходит в социум, он начинает применять отработанные паттерны взаимодействия, усвоенные в родительской семье, то есть все, что было уже заложено во внутренней матери и внутреннем ребенке. Когда он впервые идет в детский сад или начинает посещать какой-то кружок, то оказывается в группе таких же малышей. Это становится открытием. Он не центр Вселенной. Рядом такие же, как и он, равные ему существа. Поэтому здесь он не сможет получать все внимание взрослых, будь то воспитатель или учитель. Это внимание хочешь не хочешь, а приходится делить с другими. С этого момента ребенок получает возможность учиться конкурентной борьбе через осознанный поиск инструмента, за счет чего можно его выиграть. Когда ребёнок в семье с родителями имеет здоровый паттерн отношений, он умеет говорить о своих потребностях, получает необходимую помощь и внимание, интерес к себе и своей деятельности. Например, ребенок просит участия, занимаясь творчеством, и получает его. Высказывает желание поиграть в песочнице и получает такую возможность что-то слепил и показывает родителям, получает богатую позитивную реакцию. У такого ребенка формируется знание своих сильных сторон и, конкурируя, именно их он будет использовать. Однако может быть и противоположная ситуация, когда ребенок или борется за внимание родителей и довольствуется скудным откликом «молодец, иди ей, не мешай» или может добиваться внимания только криками, истерикой и плохим поведением. И в детский сад, и на творческие занятия, и на кружки он придет именно с таким опытом. Его же будет и применять. В любом случае детский сад и кружки знакомят ребенка с нестандартными ситуациями, с другими новыми для него проявлениями как детей, так и взрослых и они обогащают его внутреннюю мать и внутреннего ребенка. С 7 лет начинается школа. Это новый опыт взаимодействия в новых условиях. Здесь ребенку необходимо общаться и контактировать не только с новыми детьми, но и с новыми взрослыми. Перед ними открываются возможности выйти за рамки отработанных паттернов поведения адаптировать их под новые условия или поменять, выработать новые реакции, использовать творческий подход в самопроявлении. Здесь и начинает активироваться внутренний взрослый. Школьные годы продолжают формироваться или так и не формируются. Умение обосновывать свою позицию, слышать мнения и аргументы других, проводить сравнительный анализ и рефлексировать. Школьники получают обратную связь, то есть стороннее мнение, на свои взгляды и суждения. И в идеале нарабатывают навык отстаивать свою точку зрения. Это проверка на прочность. Или менять ее в соответствии с фактами реальности. И все это про развитие когнитивного мозга и внутреннего взрослого. Перед ребенком актуализируются такие темы. Встраивание в иерархию класса. Найти свое место, выбрать комфортную для себя роль. Отношение к лидерству. Проявлять лидерские качества или следовать за другими. Отношение к конкуренции. Проявлять активность или уступать место другим. Проявление своей уникальности, гибкость, адаптация в различных ситуациях выстраивание доверительных, близких, дружеских отношений, обозначение и отстаивание своих границ, отграничение от тех, чьи ценности и идеалы он не разделяет, формирование чувства ответственности, понимание обязанностей, важности заблюдения договоренностей. Все это продолжает формироваться и развиваться на базе, которую заложили родители. В результате, понимая свои желания, зная, что нравится и что не нравится, развивая навык отстаивания своих интересов, продолжая искать пути и средства реализации желаемого, ребенок становится активным и успешным членом коллектива. Следующая подборка фильмов показывает переживание подростков, глубокий и сложный внутренний мир, мучительные поиски себя, Первый опыт успехов и неудач, любви и разочарования. Подростки проходят самостоятельные уроки жизни, и очень важно, есть ли с ними рядом родители или значимые взрослые, которые поддержат, защитят, направят. Кейс первый. Фильм «Билли Эллиот» 2000 года. Это история мальчика из шахтерского городка на севере Англии. Билли жил с отцом, старшим братом и бабушкой. Их семья, как и весь город, переживала сложные времена, малооплачиваемый, каторжный труд в шахтах, забастовки и стачки. Билли по настоянию отца ходил в одну из двух секций в их городе, на бокс. Именно таким занятием и полагается заниматься мальчику. Но однажды Билли случайно попал на урок балета и танец его заворожил. У него появилась возможность через балетные движения выразить себя и свои чувства. Он начал тайно посещать занятия по хореографии, понимая, что семья не одобрит его выбор. Когда отец все-таки узнал о балетных уроках, в гневе запретил сыну продолжать. Глава семьи и старший брат считали, что танцы унизительны для мальчика. Они переживали, что это станет темой для насмешек и над ним, и над Билли. Однако педагог по танцам мисс Уилкинсон увидела талант и потенциал мальчика и была не готова уступать напору его семьи. Она верила в Билли настолько, что готовила его к вступительным экзаменам в Королевскую балетную школу. А еще в него верила мама, хотя ее больше не было с ним. В своем прощальном письме она написала, что гордится им и во всем поддерживает, и просила его быть собой. Билли выполнил эту просьбу. Он полностью отдался занятиям и упорно работал над воплощением своей мечты. Насколько бы против девичьих увлечений не был отец Билли, увидев, как сын танцует, и он начал верить в талант сына. Его решительность, сила, самоотдача и страсть растопили очерствевшее сердце шахтера и вместе с ним всех горожан. Отец с их помощью нашел деньги на поездку сына в Лондон для вступительных экзаменов. Для людей этого города, для отца, брата и даже очень старой бабушки, Билли стал воплощением всех их несбывшихся надежд на лучшее будущее. Удручающая тягостная жизнь, борьба взрослых и занятие боксом как подготовка к этой жизни для детей, из которой можно вырваться, несмотря на обстоятельства и предрассудки. Любовь матери и отца, поддержка преподавателя и семьи помогли Билли засиять и осуществить мечту. Кейс второй. Фильм рок н рольщики 2015 года. Главному герою Конору было 15. Из-за финансовых сложностей в его семье он сменил школу, где столкнулся с буллингом насилием и издевательством со стороны одноклассников и преподавателей. Ему нравилась девушка Рафина, и чтобы произвести на нее впечатление, он говорил, что музыкант и у него есть своя группа. После такого заявления могло быть только два варианта — или забыть о девушке, или в действительности создать группу. И Конор это сделал, нашел среди школьников будущих участников музыкальной группы. С поддержкой брата Конор начал писать песни и открыл собственный музыкальный стиль, который отражал его чувства и желания. Он учился отстаивать себя, преодолевая страх, противостоять недоброжелателям, не сдаваться перед трудностями, проявлять инициативу и быть лидером. Музыка для Конора стала не только средством самовыражения, но и способом заявить о себе и изменить свою жизнь. Эта история показала, что даже в ограниченных условиях при недостатке ресурсов человек может выстраивать свой путь, надеяться идти к своей мечте. Для этого важно активно действовать, заявлять о себе, искать единомышленников, брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Кейс, третий. Фильм, восьмой класс, 2018 года. Кейли, 13 лет. У нее любящий отец, но не было мамы. У Кейлы типичные подростковые трудности. Она замкнутая и стеснительная. Недовольная своей внешностью, ей сложно общаться со сверстниками и заводить друзей. В школе ее никто не замечал, а ее попытки войти в круг крутых оставались безуспешными. Приглашение на вечеринку к популярной однокласснице обернулось для нее дискомфортом и переживанием неловких ситуаций. Свое желание быть замеченным Кейла выражала через ведение видеоблога. Она записывала мотивационные ролики и рассказывала о том, как важно быть уверенной преодолевать страхи. При том, что ей самой этого всего очень не хватало. Она испытывала тревогу, стеснительность и страх быть отвергнутой. Через видеоблог Кейла обращалась к миру в надежде быть услышанной, замеченной, но ее видео почти никто не смотрел. Потребность признания проявлялась в ее попытках подружиться с яркой и красивой Оливией, понравиться мальчику из школы. Она старалась походить на других, подстраивалась под чужие ожидания, пробовала новые манеры и даже стиль, чтобы вписаться и выделиться хоть как-то. Однако и это не приносило удовлетворения. После тяжелой недели, наполненной разочарованиями и смятением, Кейла чувствовала себя подавленной и решилась, наконец, на откровенный разговор с отцом. Она призналась, что часто бывает несчастно что не чувствует себя красивой и сравнивает свою жизнь с чужой, более идеальной. Она боялась разочаровать отца, и ей казалось, что она не оправдывает его ожиданий. Но отец заверил дочь в безмерной любви к ней, в том, что она для него лучшая и единственная. Он ею гордился, и именно она делала его счастливым каждый день. Отец вселил в дочь уверенность, что она сильная и все делает правильно. Его слова стали для Кейлы огромной поддержкой и разрешением быть самой собой, подтверждением ее значимости и самоценности. Разговор с отцом изменил внутреннее состояние девочки. Она начала больше верить в себя и проявляться. Решилась публично выступить. Завела знакомство с старшеклассницей. Выпускной из средней школы стал для Кейлы моментом перезагрузки. Она попрощалась со своими страхами и начала новый этап с ощущением собственного достоинства и внутренней силы. Итак, подведем итоги. Во-первых, родители обязаны закрыть базовые потребности ребенка в безопасности, любви и принятии, помочь раскрыться его уникальной личности и сформировать его систему ценностей. Только тогда он сможет развиваться, а не просто выживать или существовать в мире, реализуя исключительно свою биологическую программу. Закрытая базовая безопасность формирует базовое доверие к миру и уверенность. Мне можно быть и быть в безопасности. Я уверен, что мне нет необходимости оглядываться по сторонам в ожидании угрозы, обесценивания, унизительной оценки, насмешки, окрика, отдергивания и критики. Это базовое доверие включает ощущение безопасности от людей, обстоятельств, жизненных ситуаций. Закрытая базовая потребность в любви формирует самоценность. Я любим или любима, хочу и могу любить. Мне можно любить свое тело и внешность. Можно получать удовольствие от телесного контакта. Можно любить, ценить свой внутренний мир, свои чувства и желания. Мне можно получать желаемое а закрытая потребность в принятии формирует высокую самооценку. Мне можно проявляться во всех сферах. Можно быть на виду, высказывать свое мнение, проявлять свои таланты. Можно заниматься тем, чем хочется, и присваивать себе результат. Оплату труда, похвалу, восхищение, награды можно менять условия жизни, направление профессиональной деятельности, партнера, с которым отношения зашли в тупик, начинать новое. Высокая самооценка дает неуязвимость для случайной критики, временных неприятностей, кризисных моментов. Ощущение уверенности, самоценности и высокой самооценки становится основой внутреннего ребенка человека а все можно хорошими программами его внутренней матери. Подробнее об осознанном родительстве и закрытии базовых потребностей ребенка можно послушать в аудиокниге «Золотое сечение родительства». Когда родители закрыли ребенку все три базовые потребности, то он полноценно, емко в удовольствии проживает период детства и не форсирует развитие когнитивного мозга, не стремится поскорее вырасти и решать недетские задачи. Рядом с любящим родителем психика ребенка развивается гармонично. В его безопасном детстве развитие — это источник радости и энергии, сначала через игру, затем в познавательные деятельности, в областях, которые ему интересны. Природная любознательность ребенка поддерживается на высоком уровне, и он получает удовольствие от новых открытий. Он экспериментирует, пробует силы в разных видах и направлениях деятельности. Он искрит творческими находками, наслаждается своей активностью. Так пытливость ума, интерес к познанию, к жизни, к миру, Изобретательность и оригинальность, энергичность, удовольствие и удовлетворение от своей деятельности человек приносит в субличности внутреннего ребенка через всю жизнь. Во-вторых, родители обязаны создавать благоприятную среду и условия для развития потенциала ребенка. Кружки по интересам, активный стиль жизни, возможность заниматься тем, что нравится, свобода в самопроявлении. В-третьих, родители обязаны по завершению подросткового периода отпустить ребенка во взрослую жизнь. Ведь к 18-20 годам роли родитель и ребенок себя исчерпывают, отыгрываются. Отношения из позиции родитель-ребенок переходят на позицию взрослый-взрослый, и родители должны быть готовы воспринимать выросшего сына или дочь как взрослого человека. Это финальный период психологического отделения подростка от родительской семьи и выход в свою взрослую самостоятельную жизнь. Молодой человек берет на себя ответственность за свою жизнь, решение, выборы. Он опирается на собственное, сформированное к этому моменту представление о жизни и своем месте в ней. Юноша или девушка начинает самостоятельно распоряжаться своими финансами, временными энергетическими ресурсами, выстраивая и обустраивая свою жизнь. А родители отпускают своего любимого ребенка, потому что дали ему все, что могли, всему научили, от многого предостерегли. Теперь они спокойно наблюдают, как он набирает высоту, достигает своих целей, прилагает усилия, в выбранном направлении. Все полученное от родителей, осознанные и неосознанные знания, наработанные навыки человек реализует в своей взрослой жизни. К 25-30 годам у него развивается осознанность, и человек выходит на путь самодостаточности. Самодостаточный человек знаком с самим собой и находится с собой в контакте. Его когнитивный мозг, то есть внутренний взрослый, умеет слушать и слышать свое тело, понимать свои ощущения соответственно и своего внутреннего ребенка. Такого человека не обманешь, не внушишь ему что-то чуждое, не убедишь в обратном. Ему сразу становится понятно, какие дела лишают сил или даже вызывают тошноту куда ноги не идут, от каких людей клонит в сон, а от кого бабочки в животе. Благодаря крепкой связи внутреннего взрослого и внутреннего ребенка самодостаточный человек знает, что он чувствует и про что эти чувства. Умеет управлять собственным состоянием. Разрешает себе проявлять эмоции, но при этом не растворяется в них, не становится их заложником, отслеживает безопасность и экологичность их проявления и для себя, и для окружающих. Говорит о том, что думает, как считает, при этом осознавая чувство собеседника и выстраивая диалог бережно и тактично. Желание внутреннего ребенка становится целью для внутреннего взрослого, который знает свои ресурсы, возможности, сильные стороны и осознанно выстраивает план по достижению поставленных целей и добивается результата. А внутренний ребенок в ответ дает еще больше драйва и энергии. Из позиции внутреннего взрослого человека, Осознает свои внутренние ограничения для достижения мечты, ищет варианты преодоления этих ограничений, осваивает умения, способности и навыки, которые помогают в достижении цели. Проделав такую работу, человек получает желаемое. Благодаря закрытым потребностям внутренний ребенок ощущает внутреннюю и внешнюю свободу. «Мне можно быть собой, и весь мир для меня». И эта установка не про эгоизм, а прежде всего про независимость от мнений и обстоятельств и способность нести ответственность за собственные выборы и поступки. Самодостаточный человек выстраивает доверительные и уважительные взаимоотношения со своим окружением, партнером, детьми, друзьями и коллегами. Он умеет быть в контакте и с собой, и с другими. Гармоничная личность благодаря своему внутреннему взрослому несет за себя полную ответственность, за свою безопасность, свои решения и их последствия, за свое развитие и реализацию своего потенциала, за свое счастье. К сожалению, такое детство, такой опыт взросления любящие родители были не у всех. Чем сложнее семейная история — Чем драматичнее она протекает, тем хуже для психологического развития ребенка. Усиленный фокус на программе биологического и социального выживания оставляет меньше возможностей для полноценного развития. Поэтому трудно, незнакомо, невозможно жить в радости и удовольствии, ощущать любовь и принятие мира и людей. Не получается быть уверенным, что твоя жизнь чего-то стоит, что ты ценен, что у тебя все получится. Родители при воспитании детей балансируют между интересами трех сторон ребенка, своими и общества. Понимая, как это сложно и энергозатратно, в итоге они нередко ограничиваются только двумя. Когда мама и папа не принимают расчет одну из сторон, то нарушается здоровое формирование личности ребенка или страдает его адаптация. Родители также могут потерять себя, полностью включаясь в интересы и жизнь ребенка. Но и это несет большую потенциальную угрозу психологическому здоровью ребенка, когда он вырастет. Практическое задание.